Глава 19. Так, погнали! сказал себе Маккуин, пытаясь сосредоточиться в темноте трейлера. Настал важнейший день его жизни, решающая гонка кубка поршня. Сколько усилий было приложено, чтобы оказаться здесь? Сосредоточиться! концентрировался он. Скорость! Я скорость! Жизнь в стране практически остановилась. Тачки бросили все свои дела и заняли место у ближайшего телевизора в ожидании гонки века. «Боб, на Лос-Анджелесском международном автотреке собралось около трехсот тысяч машин», объявил Даррел из комментаторской кабины. «Билеты на эту гонку горячее, чем черное кожаное сиденье в жаркий летний день». Самодовольный Чико купался в лучах всеобщего внимания, к которому он так долго стремился. Журналисты окружили вице-чемпиона, впитывая каждое его слово. «Ну уже Чико, покажите гром!» — взмолились репортеры. «Покажите гром!» «Хотите знать прогноз погоды?» — хвастливо спросил новый любимчик Динока. «Стопроцентная вероятность грома! Победа моя! Качко! Качко! Качико! Повторяйте за мной!» Пока снаружи царил невероятный хаос, Маккуин все еще оставался в трейлере. Новичок завел мотор на полную мощность. «Победа!» — тихо бормотал он, представив себе, как летит по трассе оставив позади Чико и Кинга. Один победитель, два проигравших. Скорость, скорость, скорость! Маккуин вспомнил прогулку Салли и захватывающий дух вид на радиатор Спрингс с вершины горы, где был расположен мотель-колесо. Это ни с чем не сравнится, подумал Маккуин. Он улыбнулся, представив себе горожан. Я не успел попрощаться с мэтром, с сожалением вспомнил он. — Эй, молния! — крикнул Мак, постучав в дверь трейлера. — Ты готов? Новичок распахнул фары, сбросив оковы приятных воспоминаний. «Что же я делаю?» — мысленно отчитал он сам себя. «Нет времени предаваться грезам, я должен выиграть гонку!» «Да, да, да!» — ответил спортсмен, быстро приходя в себя. «Я готов!» Он выкатился из прицепа и столкнулся лицом к лицу с огромной толпой ликующих фанатов, которые тут же оглушили своего кумира восторженными криками. МакКуин зажмурился, когда засверкали тысячи ярких вспышек. «Спасибо. Тебе сегодня одному за всю команду пахать придется», поблагодарил гонщик Мака, который припарковался рядом с большим газовым баллоном. «Пустяки! Это самое малое, что я могу сделать!» — ответил грузовик. На автотрек выехали разноцветные тачки, из корпусов которых складывалось кубок поршня. Голос Боба по громкоговорителю напомнил тысячам зрителей, что это гонка заключительная в карьере стрипа Реверса по прозвищу Кинг. «Знаешь, Тико Хикс не позволит Кингу триумфально уйти из спорта», добавил Даррел. «Он сделает все возможное, чтобы вырвать победу». «А вот и он!» — воскликнул Боб, когда на мониторе стадиона вспыхнуло изображение МакКуина, подъезжающего к линии старта. «Всем известный Молния МакКуин. После недельного отсутствия...» «Он, наконец, объявился неизвестно где, в маленьком городке под названием «Радиатор Спрингс». «А еще у него белые шины», — добавил Дарл едва сдерживая смешок. Чико поравнялся с МакКуином и сверкнул блестящим грозовым облаком на крыля. Качико! Качико!», Качико Он громко расхохотался. «Эй, где ты пропадал, МакКуин? Мне было так одиноко!» «Не с кем потусоваться, ну, кроме ребят из динока! Чика продолжал задираться, но молния, погруженные в мысли, едва ли обращал внимание на соперника. Он снова был на прогулке с Салли. «С ума сойти, как прекрасна она была в тот день!» — подумал МакКуин, представив себе грациозную Porsche на фоне водопада. Опустившийся зеленый флаг заставил новичка вернуться к реальности. Чика и Кинг сорвались с места, как ракеты. «Ух!» — воскликнул Маквин, придя в себя. «Погнали!» Он помчался за мелькающими впереди бамперами. Через пару кругов три соперника уже боролись за первое место. «О, Чика круто его подрезал!» — объявил Даррел, когда Хикс провернул маневр, входя в поворот, не дав новичку опередить его. «Чика не даст ему душать спокойно!» — прокомментировал Боб. И это была чистая правда. Несмотря на невероятное желание выиграть титул чемпиона, Маквин никак не мог сосредоточиться на гонке. Его мысли продолжали блуждать. Как сейчас он снова представлял себя на прогулке с Салли. Вспомнил, как она его игриво обрызгала из лужи и... Стена! Маквин вынырнул из воспоминаний как раз вовремя, едва успев увернуться от бетонной стены. Но спортсмена занесло слишком сильно, и он вылетел с трассы. Трибуны ахнули. Злорадствующий Чика ухмыльнулся. «Только я и старик, ребята», — сказал он своей команде механиков по радиосвязи. «Макуин в пролете!»